Глава восьмая. Юрий Ватяков, начальник радиослужбы. Нормальный он пацан, только размяться бы ему надо. А основа любой клиники и развитой медицинской службы – это медперсонал. И самое главное – средний и младший. Голос Узенгер скрипучий, но не такой, как раньше. В замке ходят слухи, что она себе какую-то оперичку сделала, горло косметическую. Врут, конечно. Но наши бабы, да и не только они, любят про медиков слухи распускать. Уже и про пластику лица начинают судачить. Ходят по столовой, присматриваются к лицам врачей. Курятник. Да и понятно почему. Медики, это ж у нас каста, расплодил их сотников. Пригрел и размножил. Что делать? Верховный от своего главного бзика не отступается. «Подавай ему медицину, лучшую на планете!» «И оборудование!» — кивнул стриженный головой сотников. «Аппаратуры вы, Алексей Александрович, любой натягаете!» — согласилась главврач. И тут же ударила опять. «А вот специалистов у нас крайне мало для медцентра. По совести их даже для плохонькой районной больницы мало!» «Нет, ну ты, Маргарита Эдуардовна, меру-то знай!» Видно было, что слово «плохонький» Сотникову очень не понравилось. «Список у тебя, глянь!» Он энергично потряс в воздухе лиском бумаги. «Самый сложный по квалификационным требованиям. И самый капризный. Смотреть страшно». Я сижу на ежеквартальном совещании с длинным заунывным названием «По кадровому обеспечению и кадровому резерву». Присутствуют все начальники подразделений и служб. Но и я тут как тут. Начальник радиослужбы теперь. Типа погоны дали. Правда и премии подкинули в виде хитов и новых рублей. Все начальники давно вбросили заявки, а теперь типа защищают. Как правило, яростно. За кадры идет жуткая драка. Вот и сейчас. О чем она? Хорошо, давайте по порядку, товарищ Сотников. Я хирург-ортопед. Как главному менеджеру центра мне это подходит. Ортопедия – отрасль очень узкая. Время для общего руководства, казалось бы, должно быть, а его нет. Мне приходится постоянно заниматься не своим профилем. Где я, скажу прямо, далеко не лучший специалист. Не умеет ортопед печень пересаживать. Как? Может знать. Но навыка нет, как нет и наработанного количества операций. В медицине давно уже нет широких специалистов. И современный хирург не может, не умеет и не должен охватывать весь спектр хирургии. О чем вы, Маргарита? У вас хирургов больше, чем в семи любых анклавах вместе взятых. Серпка это. Ну, которая живот всегда режет. Абдоминальный хирург, подсказала главврач. И она не может и не должна выходить за рамки своей специализации. Просто не училась. Поэтому вот, дослушал главный, потом из белорусов женщина, но черненькая такая. Евгения Викторовна, таракальный хирург, грудная клетка. Вы, собственно, ортопед, еще немка к вам перешла, как ее, продолжил шеф. Катрин Хитцер, сосудистая хирургия, да, хороший специалист. Но она-то тут при чем, товарищ главный? Знайте, что ее как бы нет, еще долго не будет. Это как так, Сотников опишел? Да вот так. Считайте, что она все заново проходит, и обучение, и специализацию. Вся документация на русском языке, все положения и нормативные акты. Все надо изучать, и медицинский лексикон, как и жаргон, между прочим, тоже. Привыкать к нашим правилам и порядкам, традициям, оборудованию. А это время. Подождите, я уже насчитал? А как же Иванов? Сергей Витальевич, вы что, специально забываете? Он реаниматолог, но еще и хирург. Вы же сами говорили, что Иванов по травматологии специализацию проходил. А должен быть анестезиолог-реаниматолог и только. И никто больше. Ни хирургом, ни жнецом, ни кузнецом. «Хорошо», — попытался успокоиться Сотников. «Так кто же вам из спецов больше всего нужен?» «Хирурги нужны». «Какие?» «Лицевой нужен, трансплантовок». нужен Трансплантолог. что Мы что? Уже готовы трансплантологией заниматься?» — не поверил главный. «Чему вы удивляетесь?» — указательным пальцем правой подняла очки Зенгерша. «Вас это слово пугает?» «Повторяю, все определяет. Наличие специалиста и квалифицированного медперсонала, особенно младшего. «И где же я этого лицевого вам возьму?» Вздохнув, Сотников опять сел за стол. «Я уже говорила. Записывайте, значит, — проворчала Мегира. — У египтян есть. Абит сада. приезжает к нам по мелочам проконсультироваться». «И что?» «И то. Переманивайте. Он давно согласен». «Согласен он. Не воровать же! Вы что, предлагаете мне Демченко напрячь, чтобы его дьяволы, этого вашего... Адит? Абип, Тьфу ты! Как его мать? Абит? Ну, выкрали-вывезли, да? Хотя приезжает ведь? Может, его случайно убить? А потом пусть сам себе пластику сделает? Шучу-шучу! А по виду так нифига не шутит. Вот и демон напрягся». Почуял веселое дело. Ладно, что еще? Срочно нужна еще одна опытная операционная сестра, которая знает и владеет всем ходом операции и соответствующим инструментарием. Тут поднялся Гимченко. Разрешите? Серега повернулся к сотнику, тот кивнул. Думаю, уже можно сказать. Мы с Маргаритой Эдуардовной как-то говорили. И я ее заботы представляю. Так вот. Переговоры с киргизами закончены. А, эту тему я знаю. Демон с монголом месяц паслись на пакистанки, сложно и муторно устанавливали контакты, выходили на остатки монокластеров киргизов и казахов, что затерялись на огромной равнине к западу от Нью-Дели. Среды пакистанцев, афганцев и полудиких племен. Там же где-то сидят таджики и туркмены. В общем, много кого болтается. Не скучно там? закончены. Через пару недель с армейцами проводим операцию по их выводу из опасной зоны. Но тут свои сложности, тонкости, их опущу. Короче, среди киргизов, оказывается, есть семья медиков. Муж нейрохирург, жена операционная сестра. У них в Бишкеке была частная клиника. Три дочери, две в медучилище учились, одна в мединституте. Так что, если все пройдет ровно, Если довезем живыми и не вре... — Сережа, не шутите так, — опять вскочила Зингер. — Как вы можете? — Всяко бывает, — Силасусский ответил Димон. — Ну уж нет. Вы мне лично пообещайте, — настаивала главврач. — Чтоб не бывало. Демченко безмятежно улыбнулся и развел руками. Мол, постараемся изо всех сил, а там уж как пойдет. — Так, хорошо. «Это хорошо», – Сотников задумался. «Сергей, вот что. Через час после совещания вместе с Феоктистовым зайдите ко мне, обсудим этот момент подробнее. Может, вам помочь надо? Но киргизы должны быть тут и без царапин». Совещание продолжилось. «Все у вас?» «Нет. Еще есть вопросы. Аппарат УЗИ и рентген. Кто у нас на них работает и читает информацию с экрана?» Но рентген-снимки читать можно, на простом уровне. А вот УЗИ – сложнейшая задача, дело не одного года обучения, причем по органам. Так что и такие спецы нужны. Впрочем, я уже поняла, что тут мне лучше общаться с Демченко», – съездила главврач, а Сергей Качнул головой показывая, что всегда готов принимать заявки. «Учтите, у нас уже идут суточные дежурства врачей». Медсестер, по-хорошему, вообще должно быть в три раза больше, чем врачей, плюс санитарки. Имеющимся составом я такую работу надежно не организую. Люди просто помрут от истощения и усталости. А есть еще и сложные операции с послеоперационным наблюдением. Ведение больного, уход, кормление и прочее. Египтяне своих возят каждую неделю. Добавились немцы. Численность анклава растет. Где мне взять людей? «Чему это вы, поморщик сосудников?» «Надо набирать из новеньких девчат дополнительных медсестер, чтоб крови и гноя не боялись. Учитывая продолжающиеся боестолкновения, пора создавать отделение реанимации. Примем за факт, что сосудистый хирург войдет в строй. А из всех вояк, закончивших наши курсы первой помощи, отобрать наиболее толковых и отправить их на курсы инструкторов. У сталкеров уже есть такой, Бекмеев. А Бероев пользуется тем, что войско у него в замке базируется. И самое главное, пора начинать учить нашу молодежь в медицине. Надо открывать медучилище. Мы готовы самостоятельно... Справа громыхнул стул. Над столом многообещающей поднялась Плимова Юлия Павловна, директор школы, глава системы образования Анклава. Ну все, амбец. Сейчас начнется. Все знают, как эти две фурии относятся друг к другу. В такие минуты хочется искренне пожалеть командора. Алексей Александрович, я категорически против попыток служб и подразделений организовывать так называемые учебы своими дилетантскими силами. Некоторые считают, что обучение заключается в наладке людей роботом. Некоторые не понимают, что образование есть целый комплекс мер, направленных на… Но Сотников, заметив, как стремительно наливаются кровавым прищуренные глаза главврача, поступил в высшей степени мудро. «Достаточно, девочки, брейк!» Девочками этих двух матрон в анклаве позволительно называть всего трем лицам – Сотникову, Грише и Гоблину. Этим двум неандертальцам женщины вообще многое позволяют. Честно, не понимаю этого феномена. Через полтора часа после совещания обе ко мне. Там и обсудим. Все, садитесь обе. Командор довольно потер руки и улыбнулся. Продолжим. Кто следующий? Вот и что мне делать? Я в прошлый раз тоже решил выступить. Ага. Больше не буду. Даром, что начальник. А как были мы вдвоем со Степом, так и остались. Штатное расписание не изменилось. А разъездной мастер мне позарез нужен. Но вот решил попробовать. Такого успел наслушаться за 30 секунд обсуждения, что забил и забетонировал. Пойду-ка я отсюда. — Алексей Александрович, у меня связь с франками через 7 минут, разрешите? Сотников рассеянно скользнул по мне взглядом, кивнул. — Вот и отлично. — На таких совещаниях, как мне кажется, ничего делового не придумывается. Придумывается и решается после. Теперь я в этом твердо убежден. Особенно после случая двухмесячной давности, когда наш комфлота, капитан Коломицев, в кои веки попал на совещание к Сотникову. Обычно его на таких мероприятиях не бывает. Дергают не чаще раза в 3-4 месяца. Счастливый человек. Правда, недавно капитана опять приглашали, когда решали судьбу ограбленного зусулами немецкого пароходика. Без деда, естественно, такого вопроса не решить. И вот на том зимнем совещании Дугин в который раз поднял вопрос о судьбе злочастного токарного станка, утопленного прошлым летом. Главный механик постоянно переживал по утраченной металлообрабатывающей единице, все планы строил. Правда, вспоминал о станке лишь тогда, когда в производственных планах появлялись окна. Утопленник больной вопрос для главмеха вопрос чести а не рациональности. Только вот усложнял он все, как мне кажется. Дугин по-серьезному решил подойти, искал среди населения ныряльщика-околангиста, придумал водолазный колокол, попутно получая пенделей от главного за намерение утопить еще и человека. К капитану Дугин не обращался. У них не то чтобы контра, а такое своеобразное соперничество, все знающий. Вот и ходил эпизодически с заявками подводного оборудования, надувных понтонов, супербуев и прочего интересного. Но Сотников неизменно отказывал, соотнося такие канальные затраты с весом станины небольшого станка. А большего там вряд ли обретешь, очень многое нужно будет менять. Дугин не сдавался, уверяя, что главное зацепить станок, а там уж он как-нибудь его поднимет. Только дайте ему то, и это, и людей еще, умелых. Слушал Коломийцев, слушал, а потом и говорит. Женя, с тебя три бутылки хорошего вискаря, и я этот станок зацеплю, и трос на берег положу. Цеплять будем сейчас, зимой, пока вода чистая. Скоро в Верховьях таять начну. Сотников с большим интересом посмотрел на капитана Дункана. Командор человек азартный. Такие заявы, как и многие, любит. Дугин пожал плечами, хмыкнул, вопросительно посмотрел на шефа. Шеф кивнул. Сделаем, Владимир Викторович! На время операции по подъему борт Дункана был закрыт для всех, кроме меня. Я теперь, как бы летописец, первый новый краевек. Обещаю написать книгу по истории Анклава. Летопись. Самому страшно за такое слово писать толень. Но на цифру фиксирую. Что успеваю, коплю материал. Так что меня дед допустил. На реке был собачий холод, пробирала даже через домашний свитер со штучного и теплую куртку, предоставленную ребятами. В общем, намучились и замерзли. Ужас. Пока коломейцев с Корнеевым чертили обсуждали какую-то приспособу. Мы с Климом на Ялике. Пошли к бую, поставленному еще в день той великой драмы. В длинной жердине, с привязанной к ней большой ярко-оранжевой канистрой. Задача – с лодки высмотреть лежащий на дне станок, наполовину занесенный песком и илом. Не затянуло ли? Ну мы, не от большого ума, давай в воду окунать. Открываешь глаза и смотришь. Вода чистая, но холодная страшно. До сих пор стыдно вспоминать. Как только не заболел. Слышим, с Дункана кричит коломийцев, машет рукой. Мы пошли к нему. Дед спрыгнул в ялик. Назад почапали, к станку. Рассказывайте и показывайте, котята глупые, повелел дядя Вова, глядя на наши белые лица с красными глазами и синими губами. Почему ведро не взяли? Какое ведро? Кинул нам под ноги. Рассказать-то мы рассказали. А вот показать только рукой на буй смогли. Дядя Вова хмыкнул и попросил Клима. — Ведерко-то подай. Клим достал из-под банки ведро без дна и протянул капитану. Дядя Вова притопил немного ведерка в воду, сунул в него голову. — Отлично все видно, — раздался приглушенный голос. — Жесть! Во всех смыслах! Все-таки не профильные знания отупляют. Клим, бросай, грузило! Опять послышалась гнусавая команда. Клим бросил за борт ялика груз и начал потихоньку устраивать, привязанную к нему тонкую веревку с завязанными узелками. Стоп, фиксируй, выбирай! глухо проручал дед из ведра. Затем голова его была вытащена из ведра, ведро из воды, и дядя Вова сел прямо. Четыре метра 20 сантиметров! Радостно объявил Клим, успевший втащить грузило в ялик и сосчитать на веревке узелки. «Нормально лежит. В боку станины есть большой сквозной проход. Завтра с утра зацепим и будем тягать. Или не будем тягать, это уж по настроению. К обеду зафиксируем», — спокойно пообещал дядя Вова. «Как зацепим? Масок нет, гидрокостюмов нет, аквалангов нет, вода холодная». Взвыли даже не глупые, а тупые котята. «Это вы правильно заметили, сынки. Вода, страсть какая холодная!» «Я вот что подумал. Нужно будет выбить из Сотникова чистого спиртику для растирания и внутреннего обогрева», задумчиво произнес дядя Вова. «Пока виски нет». Закинули ялик на корму и пошли к причалу. Дед попросил меня всех оповестить, чтобы завтра утром на моторках рядом с буем никто не мотался. Рано утром лодка с климом и гошей зачалилась за буек. Погода стояла солнечная, без малейшего ветерка. В лодке у парней два пятиметровых куска троса с кушами на концах. Куски троса соединяла метровая полстозвенная цепь. У дугина взяли. Уникальное подъемное оборудование кроме обозначенного, включала, Две длинные такие железяки с полуметровыми загибами с одного конца. Кусок пенопласта. Лесу и несколько концов веревок разной длины и диаметра. В одной железяке к согнутой стороне припомотаны два проволочных кольца. Одно на самом конце, второе на сгибе. Быстро соединив прямые концы железяк заранее заготовленными болтовыми хомутами, клим с Пропустили через кольца толстую лесу и привязали к ней кусок пенопласта. Лесу растянули по всей длине железки и закрепили. Совместными усилиями конструкцию опустили в воду стороной с куском пенопласта. Гоша держал агрегат за изогнутый конец, а Клим, проткнув водную поверхность бездонным ведром, стал смотреть и выполнять функции наводчика-оператора – командовать направлять согнутый конец железяки. Право давай! Ага! Прямо вперед! Стой! Влево чуть! Еще немного влево! Вперед! Еще вперед! Стой! Отвязывай леску! Все, взяли! Гоша одной рукой дернул за лесу, узел развязался, и леса стремительно заскользнула в воду. В метре от борта лодки на поверхности воды появился кусок пенопласта. Клим веслом подогнал его к борту. Взял в руки пенопласт с привязанной леской и закрепил ее за гнездо уключенной. Совместными усилиями они подняли агрегат из воды, быстро разобрали, уложили на дно. Леску из колец выдернули и привязали к 3-миллиметровому плетенному линию, а линь к 12-миллиметровой веревке, брошенной с дункана. Когда подстановка протянули тросоцеповую силовую часть зацепа, Наблюдавший из палубок коломийцев удовлетворенно крякнул. «Давай подтянем его ближе к берегу, пока вода на реке малая». Дункан двинулся по мелкой бухте, плугом подтащил станок к берегу метров на сто. На песчаном пляже собралось все население Молдаванки. Наслаждаются зрелищем, билеты можно продавать. «Стоп! Все, мелко уже, ближе не пойдем!» «Два скварника у Дугина, станицы имеются. Вот пусть дальше и сам и тянет. Парни, трос на берег, вручите старости». Уже по пути к замку, отметив, как самодовольно капитан поглядывает на площадку донжона, где возле стереотрубы стояли темные фигурки посрамленных наблюдателей, я искренне произнес. «Ну вы, Владимир Викторович, и монстр!» «Делов-то было!» — усмехнулся дед. «Профессиональная смекалка!» И огромная жизненная опытность. Живу долго, видел много. С Эльбруса фашистский флаг сбрасывал. И Я даже не понял сразу, шутит он или нет. Вредный дед. Неа, цену себе знает. Такие мир переворачивают, только попроси с подходом. А станок, вход, так до сих пор и не пустили. Все возятся с ним, налаживают. Большую часть утопленного железа сдали в литейку мехзавода.